— Эй, ты только посмотри, — проговорил Васка. — Это же парень из Биогена. Болтается с таким видом, будто ему нечем заняться. — Я вижу его, — откликнулась Долли. Она находилась на квартал впереди Васка. — А в чем дело? — Да нет, ни в чем. Не обращай внимания. Толман и русская девица прошли мимо мужчины из Биогена, но тот не предпринял никаких подозрительных действий, разве что раскрыл мобильник раскладушку и принялся набирать номер. «Как же его звать?» «Ах да, Дил!» Васка что-то о нем слышал. Открыл компанию на деньги жены. И теперь наверняка сидит у нее под каблуком. Обычная история. Богатенькая бабенка, старинное семейство с Востока, куча денег. Таким бабам впору носить мужские штаны. «Ресторан!» Внезапно послышался в наушнике голос Долли. «Они идут в Тарраццо!» Тарраццо Антико был двухэтажным рестораном с застекленными балконами и обстановкой, подходящей для современного борделя. Сплошная позолота. Колонны, потолок — все здесь было покрыто позолоченными узорами. Васка начинала трясти от одного только взгляда на эту бескусицу. Парочка вошла внутрь, миновала стойку регистрации и направилась к боковому столику, за которым сидел тип с бандитской рожей, смуглый и с густыми бровями. Глядя на русскую девушку, бандит откровенно облизывался. Толман подошел к столику и заговорился с кожем. Вид у того стал растерянным. Он не предложил им сесть. «Что-то тут не так», — подумалась Васка. Русская девушка отступила на шаг назад. И вдруг вспышка фотоаппарата. Долли сделала снимок. Толман сразу все понял и кинулся бежать. «Долли, дура!» — заорал Васка и погнался за парнем, который несся вглубь ресторана. На его пути, растопырив руки, возник официант. «Простите, сэр». Васка на бегу сбил его с ног. Толман был впереди, но бежал медленнее, чем мог бы, поскольку старался не трясти драгоценный сосуд. Однако он не понимал, куда бежит, и не ориентировался в обстановке. Ресторан был ему незнаком, он просто убегал.